Глава 16. Для спуска я выбрал старый колодец, которым никто уже не пользовался. Металлическая решетка с прутьями в палец толщиной нас не остановила. Перекинулся зверем и разогнул пару прутьев, как раз, чтобы протиснуться. Кендис и без моей помощи через ячейку пролезла. А вот оружие из сумки пришлось вытащить, перекидать на ту сторону и сложить обратно. Перед уходом не удержался. И написал Джос мобильный Роки. Уже скучаю. Найду сам, нищий. Аппарат сразу разломал, симко выкинул. В подсобке уборщиков, где дожидалась волчица, мы разжились оранжевыми комбинезонами и респираторами и резиновыми сапогами с высокими голенищами. И хотя мы оба видели в темноте, я прихватил каски с фонариками, а еще веревку, перчатки и два галона дезинфицирующей жидкости с хлором. Темный тоннель, в который мы углубились, заканчивался шахтой, резко уходящей под землю. Для спуска имелась старая металлическая лестница, откуда снизу доносились шум воды и запах нечистот. Тяжелый воздух неприятно оседал на коже кабельками влаги. Ничего особенного, чего нет в других канализационных тоннелях. Направление я чувствовал без карт и навигаторов, поэтому после спуска сразу повернул налево. Кендис похтела и брезгливо фыркала, когда вляпывалась в паутину. Под ногами хлюпала грязь. Или что там? Даже знать не хочу. Удивительно только, что под землей отсутствовали ее исконные обитатели. Крысы. Не встретили ни одной. Даже дохлые залежалой тушки. И это был тревожный звоночек. В воспоминании их сохранилась парочка страшилок, как обходчики спускались в канализацию, и их больше никто не видел. Но мало ли по каким причинам люди исчезали. Не обязательно же винить в этом монстров. Вампиры заявили о себе четверть века назад, а до этого столетиями держались в тени и прятались по норам. Не все и не всегда. Некоторые испокон жили на поверхности в богатстве и достатке, но, как и в любом цивилизованном мире, в Нью-Дели хватало отбросов, контрабандистов, и преступных элементов. Вот они-то и нарыли лабиринты, перемежая их с действующими коллекторами и станциями метро. Нападение случилось внезапно. На перекрестке тоннелей с четырех сторон на нас скопом накинулись серые тени. Видна отработанная тактика. Только не ожидали, что нарвутся на монстра посильнее. Меня взбесил виск Кэндис, которую схватили и поволокли прочь. Я только из сапог умудрился выпрыгнуть, а оранжевый комбинезон разлетелся на клочки, выпуская черного зверя. Безжалостно расправился с пятеркой острозубых монстров, отрывая им головы, и скачками бросился в погоню за волчицей, чьи вопли разносились по коридорам. Нагнал тварей быстро, разорвал когтями брезгливо наблюдая, как из склизкой плоти сочится серая жижа. подошел к девчонке, обнюхал, выискивая раны. Но вроде все обошлось. У комбинезонов ткань прочная. Да и не успели твари покусать. Сразу по зубам получили. Рыкнул на Кэндис, чтобы не тряслась, и шла за мной. На перекрестке остались наши вещи, оружие. За что я не люблю спонтанные обороты, как это за отсутствие одежды при обратном превращении. Еще и жижа эта серая налипла. Фу! Мерзость! За неимением других средств под рукой отлил дезинфектора из галлона и растерся им, мрачно наблюдая, как от хлорки облезает кожа. Новая ну, трастет Без проблем. Но приятного мало, когда она начинает зудеть и чесаться. Повезло еще, что, кинул в сумку куртку перед тем, как влезть в комбинезон, Ее и повязал на бедрах, проклиная уродов, что свалились на нашу голову. — Не в курсе, что это? — пнул попавшуюся под ноги оторванную башку монстра. — Какая-то лысая хрень с клыками. — Впервые вижу. — содрогнувшись, ответила девчонка. — Бес, пойдем отсюда. А вдруг тут еще такие водятся? — Пойдем. согласился, вздыхая, что наш разговор снова откладывается. — Ну и везучая ты! — «Твою волчицу случайно не Лаки зовут?» «Смешно», — сострила кислую рожицу Кэндис. «Знаешь ведь, что зверь и человек у оборотней неотделимы друг от друга». Я звала ее Кэнни. Безумно скучаю по ней. «В смысле скучаю? Почему?» — не понял я. Я попалась вампиром в шестнадцать, когда только случился первый оборот. Он был поздний из-за проблем со здоровьем и медленным развитием. Я и сейчас не выгляжу на свой возраст а уж тогда подавно. Но для опытов вот сгодилось. Меня постоянно кололи препаратами, из-за которых я не могла вернуться в человеческий облик, изучали, ставили опыты. А она звала, просила о помощи, только я не могла ничего сделать. Рвалась к ней, кричала, но будто в глухую стену билась. ней не слышала. Потом и я перестала ее слышать, пока однажды не проснулась Такой. В смысле человеком. Сколько же тебе лет? 21 или 22, не помню. Девчонка пожала плечами. А какое сегодня число? У волчицы глаза округлились, когда я назвал дату. Тогда 24. Выходит, я провела под землей 8 лет? Так долго. Я практически ничего не помню, только серые стены и уколы, от которых постоянно хотелось спать. Тебе есть куда идти? Родители, семья. Кто-то остался? Не думаю, что мне будут там рады. Кэнди спонурилась. Считай некуда, разве что к тете Бести она иногда подкармливала меня из жалости.